Глава двадцать Мы едем от Элиды домой, и я замечаю, как глаза Ани блестят в темноте, так и сияют в отраженном свете. «Завтра же поезжай в Нью-Йорк, мамочка!» — заявляет она. «Ты должна его там и разыскать!» А я киваю. «По понедельникам в кондитерской все равно выходной. А если бы не так все равно, ждать дольше просто невозможно». «Мы с тобой выйдем рано утром», — предлагаю я Анне. «Сразу как встанем». Дочь крутит головой. «Я не смогу с тобой поехать», — с несчастным видом говорит она. «У меня завтра большая контрольная по обществознанию». «Какая-то у меня ответственная». Я делаю паузу. «А так к ней готовилась?» «Ну, мам!» — Анне возмущена. «Ну, конечно! Фу! Молодец». «А знаешь что? Поедем тогда в Нью-Йорк во вторник. Во вторник сможешь прогулять уроки?» Аня мотает головой. «Нет, ты должна ехать прямо завтра, мам!» Я искоса смотрю в ее сторону и снова перевожу взгляд на дорогу. «Детка, я готова подождать тебя?» «Нет!» Ответ следует моментально. «Ты должна отыскать его как можно скорее, а то еще не успеем. Вдруг времени остается совсем мало, а...» А мы об этом даже не догадываемся. Состояние маме сейчас стабилизировалось, успокаиваю я дочь. Она еще поживет. Да ладно, мам. Тихо говорит Анне, помолчав. Ты сама вот не веришь. Ты прекрасно знаешь, что она может умереть в любой момент. Поэтому нужно съездить за Жакобом Леви как можно скорее, раз уж он совсем недалеко. Но Анне, начинаю я, нет, мама. Строго обрывает она, словно родители она, а я ребенок. «Завтра же поезжай в Нью-Йорк. Привези сюда Жаку Болеви. Не подведи мами». Заехав на обратном пути в больницу, посидев чуть-чуть с мами и отправив Анни спать, я сижу на кухне с Аланом. Мы пьем кофе без кофеина, и я пересказываю ему все, что мы узнали от Элиды и ее бабушки. «Беса!» — тихо повторяет он. «Какая...» Благородная концепция. Обязательство помогать ближним. Алан неторопливо помешивает свой кофе, делает глоток. «Так ты едешь завтра в Нью-Йорк? Одна?» Я киваю, потом, чувствуя себя ужасно глупо, выпаливаю скороговоркой. «Вообще-то я думала, может спросить, вдруг Гэвин захочет со мной поехать?» Просто он столько помогал нам в этом деле с самого начала, понимаешь? Алла на улыбается. Это хорошая мысль. Помолчав, он вдруг добавляет: Знаешь, нет ничего дурного в том, чтобы полюбить Гевина, Хоуп. Я так ошарашена его бесцеремонностью, что чуть не поперхнулась в кофе. Да я вовсе не влюблена в Гэвина, пытаюсь я выговорить сквозь кашель. «Да влюблена!» «Конечно же!» — возражает Алан. «И Гэвин тебя любит?» «На это я просто хохочу, но чувствую, что щеки пылают, а ладони вдруг делаются мокрыми от пота. Чепуха какая!» «Почему же чепуха?» — не понимает Алан? Я мотаю головой. «Ну, для начала у нас нет ничего общего!» Теперь смеется Алан. «У вас очень даже много общего. Я же наблюдал за вами и вижу, как вы...» с ним разговариваете. Как ему удается тебя рассмешить? Как вы обсуждаете с ним любую тему? «Ну, просто он хороший человек», — мямлю я. Аллан накрывает мои руки своими. «Ему не безразлично, что с тобой происходит. И признаешь ты это или нет, для тебя тоже важно, что происходит с ним». «Но это еще не значит, что у нас есть что-то общее, упрямлюсь я». Он заботится об Анне, — мягко говорит Алан. Ты не можешь отрицать, что вас это объединяет. Я долго молчу. Ну да, нехотя признаю я, он заботится об Анне. Такое не каждый день встречается. Алан гнет свою линию. Только вспомни, как он помогал ей, когда мы были в Париже, а Розу отвезли в больницу. Он все для них делал. И для тебя. Я опускаю голову. Ну, знаю, знаю. Он хороший парень. Дело не только в этом, настаивает Талан. Объясни, почему ты мне не веришь? Дернув плечом, я отворачиваюсь. Начать с того, что он на семь лет меня моложе. Аллан опять смеется. Твоя бабушка вышла за христианина, хотя была иудейкой. Ты только что побывала в гостях у женщины, мусульманки, которая замужем за евреем-христианином, и счастлива. Если уж такие серьезные препятствия, как религиозные разногласия, оказываются преодолимыми, неужели ты всерьез думаешь, что семь лет разницы в возрасте вообще играет какую-то роль? Я пожимаю плечами. Прекрасно. Но у меня, между прочим, ребенок. Конечно. Только я не понимаю, чему это мешает. Ты пойми, ему же всего 29 лет. Не могу же я требовать, чтобы он взвалил на себя ответственность за подростка-девочку. Ты его, по-моему, еще не просила, хмурится Алан. А он тут как тут уже берет на себя эту ответственность. Но разве ты не видишь, что он уже сам принял это решение? Я все ниже склоняю голову. Знаешь, для моей матери на первом месте всегда были мужчины. Я всегда ощущала, что не очень-то ей нужна. Ее жизнь вращалась вокруг того, с кем она встречалась в данный момент. Я поклялась, что моему ребенку никогда, никогда не придется испытать ничего подобного. Ты не твоя мать, помедливо говорит Алан. Ну что, если я ей стану?» — произношу я сдавленным голосом. «Вдруг теперь в разводе как раз и пойду по ее стопам? Не могу себе такого позволить. Они для меня всегда будут главнее всех». Чувствую, как по щекам текут слезы. Я, оказывается, плачу. «А вдруг он меня обманет? Обидит?» — почти выкрикиваю я. «Вдруг я ему поверю, а он мне сердце разобьет». А если он обидит Анни? Она и так уже натерпелась от своего папаша. Я просто не вынесу, ее, если окажется, что еще и я ее предала. Алан треплет меня по руке. Ты права, есть определенный риск, говорит он. Но в жизни всегда приходится рисковать, а иначе как жить? Мне и сейчас живется неплохо, мы счастливы. Вскрипываю я. Может, лучше довольствоваться тем, что есть? Откуда ты знаешь, что Гавин все это не разрушит? А я и не знаю, отвечает Аллан. Но есть только один способ проверить. Он встает, берет мой мобильник с кухонного стола, где тот заряжается. Позвони ему. Предложи поехать завтра с тобой. Тебе пока не нужно принимать никаких решений. Но открой дверь, Хоуп. Открой дверь, в которую он мог бы войти. Я беру у него телефон и прерывисто вздыхаю. Хорошо. Они поднимают меня в три часа ночи. Я пью на кухне кофе, просматривая попутно вчерашнюю газету. Она жует рисовые хлопья, запивая апельсиновым соком из стакана и посматривает на меня. Значит, мистер Кейс согласился? уточняет Анни. Он едет с тобой? Да, я откашливаюсь. Обещал подъехать к четырем. Хорошо, комментирует моя дочь. Мистер Кейс очень клевый. Тебе так не кажется? Я внимательно изучаю кофе в своей кружке. Да, он хороший, осторожно соглашаюсь я. Он классно умеет все исправлять. Я подозрительно смотрю на нее. Ну да. «Разумеется, это его профессия!» Аня смеется. «Да нет, я не том. Ну, в смысле, он типа помогает трудную минуту и все такое. Ему типа нравится помогать людям». Я улыбаюсь. «Да, похоже на то». Аня умолкает на целых несколько секунд. «А ты вообще заметила, что он типа на тебя запал? Это же видно по тому, как он на тебя смотрит». «Я краснею до макушки. Трудновато мне обсуждать такие вещи с Аней». «Как твой отец смотрит на Саншайн?» Это моя неуклюжая попытка обратить все в шутку. Анни корчит рожицу. «Нет, ну совсем не так». Я хихикаю и собираюсь выдать очередную реплику, но Анни меня опережает. «Папа смотрит на Саншайн так, как будто ему страшно». «Страшно?» Анни с минуту размышляет. «Он боится, что останется один». — поясняет она, — а Гевин на тебя смотрит вообще по-другому. «Это как же?» Я ловлю себя на том, что безумно хочу услышать ответ. Пожав плечами, дочь долго сидит, уткнувшись в свои хлопья. «Я не знаю. Как будто хочет быть рядом с тобой, как будто думает, что ты классная, как будто хочет что-нибудь такое сделать, чтобы ты стала счастливой. А не миф, я не нахожу, что сказать». «Тебе это неприятно?» — спрашиваю я наконец. Аня явно удивлена. «Нет, с чего ты это взяла?» «Не знаю. Наверное, нелегко тебе видеть, что твой папа так быстро нашел себе другую. Я только хочу, чтобы ты знала, я никуда не денусь. Ты для меня самое главное в жизни, и сейчас, и всегда». Произнося эту тираду, я смотрю Анне прямо в глаза. Я хочу, чтобы она поняла... Я говорю очень серьезно. Кажется, мои слова приводят Анне в замешательство. «Я знаю», — отвечает она. «Но это не значит, что тебе нельзя, типа, сходить на свидание с мистером Кейсом». Я смеюсь от всей души. «Зайка, он не приглашал меня на свидание». «Пока», — с нажимом уточняет она и, помолчав, добавляет. "Дон, да наверное, потому и не приглашал, что ты так себя ведешь, как будто он тебе не нравится» но не можешь же ты, типа, всю жизнь быть одна. Но мысли, которые одолевали меня накануне вечером, тут же возвращаются вновь. Я не одна, — тихо бормочу я. У меня есть ты и Мами, а теперь и Аллан. Мамуль, я же не буду с тобой всегда, — важно сообщает миани Я уеду учиться в колледж и все такое, на несколько лет. Аллан уедет к себе в Париж, так? А Мами когда-нибудь умрет с шумом втягиваю воздух. а я-то все обдумывала как бы помягче подвести ребенка к этой мысли. Да, это случится. но я надеюсь, что до этого она еще побудет с нами хоть немножко. а ты очень переживаешь из-за того что она скоро уйдет они пожимают плечами. Я конечно буду очень по ней скучать, ну ты понимаешь. «Я тоже. Мы долго сидим рядом в тишине. У меня душа болит за дочку, которой так рано приходится привыкать к утратам. «Я не хочу, чтобы ты была одна, мам!» — нарушает молчание Анни. «Никто не должен быть один!» Я моргаю, чтобы не дать пролиться непрошенным слезинкам. «Ты только найди Жакоба, хорошо?» — тихо просит она. «Ты должна его найти!» Конечно, Анни. Я и сама хочу его разыскать. Обещаю тебе, я буду стараться изо всех сил. Торжественно кивнув, Анни встает, выплёскивает в раковину недопитое молоко, ставит в посудомоечную машину миску и стакан из-под сока. Пойду дальше спать. Я просто хотела побыть с тобой и пожелать удачи. Анни шагает к двери, но вдруг останавливается. Мам, что, детка? «То, как мистер Кейс на тебя смотрит...» Она смущенно умолкает, потупив глаза. «Я думаю, это, наверное, похоже на то, как Жако Плеви смотрел на мами. «В четыре часа за мной заезжает Гевин. Я забираюсь к нему в Ренглер, а там меня ждет стакан кофе, купленный Гэвином на заправочной станции». «Ты-то привыкла подниматься ни свет ни заря?» говорит Гевин, пока я вожусь с пряжкой ремня безопасности. А вот мне, он протягивает мне стаканчик, пришлось заехать хлебнуть кофейку, ведь я обычно в это время еще сны вижу. Извини, смущенно бормочу я. В ответ он хохочет. Да не глупи, я просто счастлив, что еду с тобой. Но кофеин делу помогает. Знаешь, может тебе не нужно садиться за руль? Давай возьмем мою машину, предлагаю я. Ну уж нет, заявляет Гевин. Эта крошка уже заправлена и готова в путь, поведу я, после чего добавляет: Хотя, может, тебе хочется самой вести. Мне просто кажется, так будет проще, а ты штурман. Только если тебе не трудно, говорю. я. Первые полчаса мы едем молча, не считая мелких замечаний насчет маршрута и опасения, что в районе Манхэттена могут быть пробки. Гэвин зевая, включает радио, когда там Бон Джови поет «Living on a Prayer". «Люблю эту песню», — сообщает Гэвин. Он с таким воодушевлением подпевает, что я невольно начинаю хихикать. «Даже не ожидала, что ты знаешь этот хит», — замечаю я, когда он заканчивается. Он удивленно косится на меня. «Кто же не знает, живя молитвой?» Я чувствую, что краснею. «В смысле, ты выглядишь так молодо?» А хит старый? Да мне 29 Следовательно, когда песня появилась, я уже вполне себе жил на свете. Сколько тебе тогда было? Три? Уточняю я. Мне в 1986 было почти одиннадцать. Бесконечно далеко. Мне было четыре. Гавин снова косится в мою сторону. Странная ты какая-то. Я опускаю глаза. Просто ты такой молодой. На 36 другое дело, это намного больше. Ну и что? пожимает он плечами. Ну, тебе не кажется, что я слишком стара? Я подавляю желание добавить для тебя. "А как же? Уже пенсия не за горами", хмыкает Гэвин. Потом до него, кажется, доходит, что я не смеюсь. "Слушай, Хоуп, «Я прекрасно знаю, сколько тебе лет. Ну, какое это имеет значение?» «У тебя нет ощущения, что мы как будто из разных миров или что-то вроде того?» Он медлит с ответом. «Хоп!» «Так жить невозможно, подчиняясь всем правилам и установлениям и поступая только так, как тебе кажется, от тебя ожидают люди, и при этом вообще не думать о себе». Глядишь, очнешься это к лет 80 и поймешь, что жизнь прошла мимо. Я вспоминаю мами. Неужели она испытывает те же чувства? Интересно, она тоже делала всегда то, чего от нее ждали окружающие? Вышла замуж и родила, потому что тогда женщинам так полагалось? Не пожалела ли она потом. А как ты это узнаешь? Спрашиваю я, стараясь унять колотящееся сердце. Я хочу сказать, как ты определяешь, по каким правилам тебе стоит жить, а по каким нет. М -м -м -м. Честно говоря, я не думаю, что на самом деле существуют какие-то правила. По-моему, надо просто размышлять по ходу дела, учиться на собственном опыте и стараться исправлять ошибки и двигаться вперед. Ты не согласна? Не знаю. Тихо говорю я. Может, он и прав. Но тогда получается, что все эти годы я жила неправильно. Я старалась делать все, все, как полагается, словно по уставу. Вышла за роба, только потому, что ждала от него ребенка. Переехала домой на Кейп, только потому, что понадобилась матери. Взвалила на себя кондитерскую, так как кондитерское наше семейное дело, и я не могла позволить ему развалиться. Отказалась от мечты стать юристом. Этот план не соответствовал тому, чего от меня ждали. Сейчас я вижу, что, следуя каждый раз по пути наименьшего сопротивления делая то, чего ждали от меня окружающие, я, наверное, лишила себя куда большего, чем даже догадывалась. А Что если в результате я и человеком стала не тем, каким могла бы, должна была бы стать? Не потерялась ли настоящее «я» где-то там, на том правильном пути? И если у меня еще время на то, чтобы обдумать и исправить ошибки и начать жить по собственным правилам, Успею ли я хоть что-то спасти и вернуть ту жизнь, которая мне предназначалась? Может, еще не поздно? Оказывается, я произношу это вслух. Гавин поворачивается ко мне. Никогда не поздно, — просто говорит он. В полном молчании мы доезжаем до арочного Сагоморского моста через Кейпкотский канал. До рассвета еще часа два, и в полной темноте на пустынном мосту мне начинает казаться, что мы одни во всем мире. На дороге больше ни единого автомобиля. На чернильной глади воды под нами отражаются огни моста и домов по обе стороны канала. Их окна тоже кажутся мне отражениями, возносящимися в небо к звездам. Звездам мами. Наверное, никогда в жизни я не смогу посмотреть в ночное небо, не вспомнив бабушку, И бесчисленные вечера, которые она проводила у окна, любуясь восходящими звездами. Только на шоссе Ай-95 на подъезде к Провиденсу Гевин снова подает голос. «Как у тебя дела с кондитерской?» — спрашивает он. Я подозрительно вскидываю на него глаза. «Что ты имеешь в виду?» Покосившись на меня, он снова переключает все внимание на дорогу. Анни упомянула, что... Происходит что-то неладное. Она слышала ваш с Мэтом разговор. У меня душа уходит в пятки. Я не догадывалась, что Анне все известно. И не хотела, чтобы она узнала. Да так, ничего особенного. Мямлю, я не желаю обсуждать неприятную тему. Гэвин сдержанно кивнув, смотрит прямо перед собой. — Я не собираюсь выведовать, говорит он. Давно понял, что ты стараешься совсем справиться сама. Просто хочу сказать, что если захочешь посоветоваться или обсудить, я готов. Я же знаю, как важна для тебя кондитерская. Отвернувшись к окну, я вижу, что мы проезжаем Фолл-Ривер. В утреннем тумане город кажется каким-то индустриальным призраком. Видимо, я ее вот-вот потеряю. Выговариваю я спустя минуту. «Нашу кондитерскую». «Потому-то Мэт ко мне зачастил. Был шанс, что какие-то инвесторы вложатся и спасут дело, но я, кажется, испортила все дело тем, что не вовремя уехала в Париж». «Это Мэт тебе так сказал?» Кивнув, я опять отворачиваюсь к окну. «Дикость какая-то!» — продолжает Гевин. «Ни один нормальный инвестор, если только он реально существует, не откажется от возможности сделать хорошие деньги» только потому, что кому-то пришлось уехать на несколько дней по семейным делам. Если Мэт тебе такое сказал, он полный идиот, или просто вешает тебе лапшу на уши, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Зачем ему это? Гавин пожимает плечами. Может, он просто не такой уж хороший человек? Может быть, шепчу я. Похоже, в эту категорию попадают все мужчины, которых я до сих пор выбирала. «А что, если кондитерскую и впрямь не удастся сохранить?» — спрашивает Гевин. Некоторое время я размышляю над вопросом. «Тогда я окончательно уверен, что ни на что не гожусь». «Хоуп, если ты лишишься кондитерской, то не по своей вине», — возражает Гевин. «Я не знаю никого, кто пахал бы больше, чем ты. Ты здесь ни при чем, это просто экономика. Ты никак не можешь на это повлиять». «Я не соглашаюсь. Моя семья держала эту кондитерскую 60 лет. Каких только кризисов в это время не было. А бабушка и мама смогли ее сохранить и остаться на плаву. И вот теперь она перешла ко мне, и я все разрушила». «Ничего подобного», — убеждает Гэвин, Но я трясу головой, не отрывая взгляда от собственных коленей. «Я разрушаю все. безумие «Безумие какое-то. И ты сама это понимаешь». Гавин откашливается. «А вообще-то ты всегда именно этим хотела заниматься? Ну, работать семейной кондитерской?» Я улыбаюсь. «Нет. Совсем даже нет. Я собиралась стать юристом. Училась на юриста в Бостоне, но когда прошла половину обучения, оказалось, что я беременна Анне. И все изменилось. Я бросила университет, вышла за робу и в конце концов вернулась домой. На Кейп». «А почему ты бросила учиться?» Пожимаю плечами. «Мне казалось, что так будет правильно?» Гевин молкает на минуту, словно обдумывает сказанное мной. «А ты хотела бы вернуться?» «Ты по-прежнему хочешь стать юристом?» Настает моя очередь задуматься над его словами. «Мне кажется...» Бросить учебу было ужасной ошибкой. Но в то же время у меня есть такое странное чувство, что карьера юриста вообще не для меня. Может, мое призвание работать в кондитерской? Сейчас я даже представить себе не могу жизнь без нашей кондитерской, понимаешь? Особенно теперь, когда я узнала, какое значение она имеет для нашей семьи. Представь, это чуть ли не единственное, что моя бабушка принесла сюда из своего прошлого. «Знаешь, мне почему-то кажется, что ты не потеряешь кондитерскую», — говорит вдруг Гевин спустя некоторое время. «Почему ты так думаешь?» ну, «Потому что мне кажется, что в жизни, когда чего-то очень хочешь, это случается». Я недоверчиво хмыкаю. ой «Ойли, неужели жизнь всегда складывается так, как надо и предлагает самое лучшее?» Гавин смеется. «Ладно». Я понимаю, звучит как рекламный слоган. Знаешь, они видят в тебе какого-то спасателя. Помолчав, сообщаю я тихим голосом, он снова хохочет. Да ладно, правда? Я рассматриваю его искоса, не поворачивая головы. Но ты не обязан меня спасать и помогать мне, ну и вообще. Наговин оборачивается ко мне и мотает головой. «Мне кажется, тебе это и ни к чему, Хоуп», — говорит он. «По-моему, ты просто сильно недооцениваешь свои силы. Ты вполне способна спасти себя сама». Я поспешно отворачиваюсь к окну, чтобы он не заметил моих нежданных непрошенных слез. Именно этого мне так не хватало все время. Ни Мэтта с его деньгами и инвесторами, ни того, кто бросится меня спасать, просто человека, который бы верил, что я сама — Могу совсем справиться. Спасибо. Выдыхаю я так тихо, что не уверена, слышит ли Гевин. Он слышит. Я чувствую на плече его руку и нежное пожатие. Поворачиваюсь к нему лицом, и он снова кладет руку на руль. У меня горит кожа там, где он ее касался. «Все будет нормально, вот увидишь», — повторяет Гевин. «Я знаю», — отвечаю я ему, — «и впервые...» За долгое время сама в это верю.